Глава 3. Мертвый шпион Лоулис беспомощно следил за этой яростной короткой схваткой. Даже когда все было кончено и Дик, поднявшись на ноги, с напряженным вниманием прислушивался к отдаленному шуму в нижнем этаже дома, старый бродяга еще качался на ногах, словно куст на ветру, и тупо смотрел в лицо мертвого шпиона. «Хорошо, что нас никто не слышал», — сказал, наконец, Дик. «Хвала святым! Но что я теперь буду делать с этим несчастным шпионом? Во всяком случае, я вытащу его из сумки кисть от моего пояса». С этими словами Дик открыл сумку. Он нашел в ней несколько монет, свою кисть, а также письмо, адресованное лорду Уэнслиделу и запечатанное печатью лорда Шорби. Это имя напоминало Дику о многом. Он сейчас же сломал сургуч и прочел письмо. Оно было коротко, но к радости Дика неопровержимо доказывало, что лорд Шорби изменнически переписывался с домом Йорков. Молодой человек всегда носил при себе рог с чернилами и прочие письменные принадлежности. Опустившись на колено рядом с телом мертвого шпиона, он написал на клочке бумаги следующие слова. «Милорд Шорби, знаете ли вы, написавший письмо, почему умер ваш слуга? Позвольте дать вам совет. Не женитесь. Джон пщу за всех!» Он положил эту бумажку на грудь мертвеца. И Лоулес, следивший за диком уже с некоторыми проблесками сознания, вытащил из-под своей рясы черную стрелу и приколол ею бумагу к груди мертвеца. Увидев такое неуважение и даже, как ему показалась, жестокость к мертвецу, молодой Шелтон испуганно вскрикнул, но старый бродяга только засмеялся. Я желаю поддержать честь своего ордена, сказал он Икая, моим веселым приятелем это будет лестно. Закрыв глаза и открыв рот, он загремел страшным голосом. Вижу, в пиво ты влюблен. Молчи, болван, крикнул Дик и с силой пихнул его к стене. В тебе вина больше, чем разума. Но постарайся понять меня. Именем Девы Марии заклинаю тебя, убирайся из этого дома. Если ты здесь останешься, ты доведешь до виселицы и себя, и меня. Держись же на ногах, поворачивайся, а не то, клянусь небом, я могу позабыть и то, что я твой начальник, и то, что я твой должник. Ступай». Разум стал понемногу возвращаться к мнимому монаху и, виде сверкающие глаза Дика, он начал мало-помалу понимать его. Клянусь небом! Вскричал Лоулас, если я не нужен, я могу уйти. Шатаясь, он повернулся, прошел коридор и стал спускаться по лестнице, спотыкаясь и натыкаясь на стены. Едва он скрылся из виду. Дик вернулся в свое убежище, твердо решив довести дело до конца. Разум советовал ему уйти, но любовь и любопытство пересилили. Медленно тянулось время для молодого человека, прижавшегося к стене за ковром. Огонь в камине потухал, лампа догорала и начала коптить. Между тем никто не приходил и отдаленный гул голосов и звон посуды, доносившийся снизу, все не прекращался. А за пеленой падающего снега лежал безмолвный город Шорби. Но вот, наконец, на лестнице раздались голоса, загремели шаги, гости сэра Дэниела поднялись на площадку, двинулись по коридору, увидели сорванный со стены ковер и труп шпиона. Все заметались, поднялся переполох, все кричали. Со всех сторон сбежались гости, воины, дамы, слуги. Словом, все обитатели большого дома. Крику прибавилось, затем толпа расступилась, и к мертвецу подошел сэр Дэниел в сопровождении жениха лорда Шорби. — Милорд, — сказал сэр Дэниел. «Не говорил ли я вам об этой подлой черной стреле?» «Вот вам черная стрела. Возьмите ее. Пусть она вам докажет правдивость моих слов. Клянусь распятием, куманек. Она вотнута в грудь одного из ваших людей. Во всяком случае, он носит вашу ливрею». «Это был мой человек», — ответил лорд Шорби, — и попятился. «Хотел бы я иметь побольше таких людей. У него был нюх, как угончий, и он был скрытен, как крот». «Правда, кум?» — насмешливо спросил сэр Даниэл. «А что он вынюхивал в моем бедном жилище?» «Ну, больше уж ему не придется нюхать». — С вашего позволения, сэр Даниэл, — сказал один из слуг, — к его груди приколота бумага, на которой что-то написано. — Дайте мне бумагу и стрелу, — сказал рыцарь. Взяв стрелу в руки, он угрюмо и задумчиво рассматривал ее. — Да, — сказал он, обращаясь к лорду Шорби, — вот ненависть, которая преследует меня по пятам. Это... Черная палочка или другая, похожая на нее, когда-нибудь прикончит меня. Позвольте неученому рыцарю предостеречь вас, кум. Если эти псы начнут вас преследовать, бегите. Они прилипчивы, как заразная болезнь. Посмотрим, что они написали. Однако... Да то самое, что я и думал, милорд... Вы отмечены, словно старый дуб, лесничим. Завтра или послезавтра на вас обрушится топор. А что вы написали в своем письме? Лорд Шорби снял бумагу со стрелы, прочел ее из комков. Подавив отвращение, он опустился на колени перед убитым и стал поспешно рыться в его сумке. Потом поднялся с расстроенным лицом. «Кум», — сказал он, — «у меня действительно пропало очень важное письмо. Если бы я мог схватить негодяя, который похитил это письмо, он немедленно украсил бы виселицу. Но прежде всего нужно загородить все выходы из дома. Клянусь святым Георгием, с меня хватит бед». Вокруг дома и сада расставили караулы. На каждой площадке лестницы стоял часовой. Целый отряд воинов дежурил у главного входа. Другой отряд сидел вокруг костра в сарае. Воины лорда Шорби присоединились к воинам сэра Дэниела. Людей и оружия было вполне достаточно и для защиты дома, и для того, чтобы поймать врага, если он еще укрывался в доме а труп шпиона пронесли под падающим снегом через сад и положили в монастырской церкви. И только когда все смолкло, девушки вытащили Ричарда Шелтона из его тайника и рассказали ему о том, что происходит в доме. Со своей стороны Дик рассказал им о том, как шпион прокрался в комнату, как обнаружил его и как был убит. Джоанна вознеможение прислонилась к завешенной коврами стене. — От всего этого ничего не изменится, — сказала она. — Завтра утром меня все равно обвенчают. Как — Как? — вскричала ее подруга. — Ведь здесь наш паладин, который разгоняет львов, как мышей. У тебя, видно, мало веры в него. — Ну, укротите львов. Утешьте нас. Дайте нам услышать отважный совет. — Дик смутился, когда ему дерзко кинули в лицо его собственные хвастливые слова. Он покраснел, но все же заговорил. «Мы в трудном положении», — сказал он. «Однако, если бы мне удалось выбраться из этого дома, хотя бы на полчаса, все было бы отлично. Венчание было бы предотвращено. А львы, — передразнила девушка, — разогнаны». — А сейчас я не склонен хвастать, — сказал Дик. — Я прошу помощи и совета. Если я не пройду мимо часовых и не выйду из этого дома, мне ничего не удастся сделать. Прошу вас, поймите меня правильно. — чего ты говорила, что он не отёсан, Жуана? спросила девушка. — Язык у него хорошо подвешен. — Когда нужно, его речь находчива, когда нужно, нежна, когда нужно, отважно, Тебе что еще? — Моего друга Дика подменили, — с улыбкой вздохнула Джоанна. — Это совершенно ясно. Когда я познакомилась с ним, он был грубоват. Но все это пустяки. Никто не поможет моей беде, и я стану леди Шорби. — А все-таки, — сказал Дик, Я попытаюсь выйти из дома. На монаха мало обращает внимания. Если я нашел добрую волшебницу, которая привела меня наверх, я могу найти и такую, которая сведет меня вниз. Как звали этого шпиона? — Пройдоха, — сказала юная леди. — Вполне подходящее прозвище. Но что вы собираетесь делать, укротитель львов? Что вы задумали? — Я попытаюсь пройти мимо часовых, — ответил Дик. Если кто-нибудь остановит меня, я спокойно скажу, что иду молиться за пройдоху. В церкви уже, вероятно, молится о его бедной душе. — Выдумка несколько простовата, — сказала девушка, — но может сойти. — Тут дело не в выдумке, а в дерзости, — возразил молодой Шелтон. В трудную минуту дерзость лучше всяких ухищрений. — Вы правы, — сказала она. — Хорошо, ступайте, и дохранит вас небо. Вы оставляете здесь несчастную девушку, которая любит вас, а также другую, которая питает к вам самую нежную дружбу. Помни о нас, будьте осторожны и не подвергайте себя опасности. — Иди, Дик, — сказала Джоанна, — уходя, ты подвергаешь себя не большей опасности, чем оставаясь здесь. Иди, ты уносишь с собой мое сердце, да хранят тебя святые. Дик прошел мимо первого часового с таким уверенным видом, что тот только изумленно взглянул на него. Но на второй площадке воин преградил ему путь копьем. Спросил, как его зовут и зачем он идет. — Я иду помолиться за душу бедного пройдохи. — Охотно верю, — ответил часовой, — но идти одному не разрешается. Он перегнулся через дубовые перила и пронзительно свистнул. — К вам идет человек! — крикнул он и позволил Дику пройти. В конце лестницы стояла стража, ожидавшая его прихода и когда часовой еще раз повторил свои слова начальник стражи приказал четырем воинам проводить его до церкви. не дайте ему ускользнуть молодцы сказал он отведите его к сэру оливеру, если вам жизнь дорога открыли дверь. Двое воинов взяли дико под руки, третий пошел впереди с факелом, а четвертый, держа на лук и стрелу, замыкал шествие. В таком порядке они проследовали через сад, сквозь плотную ночную тьму и падающий снег и подошли к слабо освещенным окнам монастырской церкви. У западного портала стоял пикет запорошенных снегом стрелков, которые прятались от ветра подаркой. Проводники дико сказали им несколько слов, и только тогда их пропустили в святилище. Церковь была слабо освещена восковыми свечами, горевшими в алтаре, двумя-тремя лампами, висевшими на сводчатом потолке перед усыпальницами знатных семей. Посреди церкви в гробу лежал мертвый шпион с набожно сложенными руками. Под сводами раздавалось торопливое бормотание молящихся. На клиросе стояли коленопреклоненные фигуры в рясах, а на ступенях высокого алтаря священник в облачении служил обедню. При виде новоприбывших один из одетых в рясу мужчин поднялся на ноги и сойдя с клироса, спросил шедшего впереди воина, что привело их в церковь. Из уважения к службе и покойнику они разговаривали в полголоса. Но эхо громадного пустого здания подхватывало их слова и глухо повторяло в боковых пределах. — Монах, — сказал сэр Оливер, ибо это был он, выслушав донесение стрелка. — Брат мой, я не ожидал вашего прихода, — продолжал он, поворачиваясь к молодому Шелтону. — Кто вы? — «И по чьей просьбе вы присоединяете свои молитвы к нашим?» Дик, не снимая капюшона с лица, сделал сэру Оливеру знак «Отойти немного в сторону от стрелков». И как только священник отошел, Дик сказал, «Я не надеюсь обмануть вас, сэр, моя жизнь в ваших руках». Сэр Оливер вздрогнул, его толстые щеки побледнели, он долго молчал. «Ричард», — сказал он, наконец, — «я не знаю, что привело тебя сюда. Наверное, что-нибудь дурное. Но во имя нашей прошлой дружбы я тебя не выдам. Ты просидишь всю ночь на скамье рядом со мной. Ты просидишь со мной до тех пор, пока милорд Шорби не будет обвенчен. Если все вернутся домой невредимыми...» Если ты не замышляешь ничего дурного, ты уйдешь, куда захочешь. Но если ты пришел сюда ради крови, кровь это падет на твою голову. Аминь. Священник набожно перекрестился, повернулся и поклонился алтарю. Он сказал несколько слов солдатам, взял дико за руку, провел его на клирос, и посадил рядом с собой на скамью. Молодой человек, приличие ради, сейчас же опустился на колени и, казалось, погрузился в молитву. Но мысли его и глаза блуждали по сторонам. Он заметил, что трое воинов, вместо того, чтобы вернуться домой, спокойно уселись в боковом притворе, и он не сомневался, что они остались здесь по приказанию Сара Оливера. И так он в западне. Эту ночь он проведет в церкви, среди мерцающих огоньков и призрачных теней, глядя на бледное лицо убитого им человека, а утром его возлюбленную у него на глазах обвенчают с другим. Но, несмотря на грустные мысли, он овладел собой и терпеливо ждал.